Глава седьмая. Аня. Валерий Евгеньевич ждал нас за столиком, который мы негласно оставляли для вип-клиентов. Подняться нам навстречу он и не подумал. Вальяжно развалившись на диване, окинул меня взглядом. Но на сей раз я к этому была готова и не стушевалась. Платье, за которым охотилась Мирка, пришлось кстати. Мои новенькие босоножки тоже. «Прошу прощения за утро», — сказала я, усаживаясь за стол. «Я угостил Аню парой коктейлей», — добавил Яр, избавив меня от необходимости что-либо объяснять. Коктейли были отличные, но... Он красноречиво замолчал. Смолов старший пояснения не оценил. Суровость с его лица никуда не исчезла. Ярослава это не очень-то озаботило. Он решил, что тема закрыта, и махнул официантке. — Я голодный, как черт, не отказался бы от хорошей порции шашлыка. А ты как? Спросил он у меня. Если бы не его отец, я бы высказала все, что думаю о его обмене веществ и иммунитете экспертному. У меня желудок до сих пор бубликом сворачивался, а он голодный. Таблетки подействовали, и все же от запаха еды меня мутило. И за пустым столом сидеть, тоже такое себе. Есть я не хочу, а от йогуртового мороженого мне отказалось бы, ответила я с легкой улыбкой. Валерий, казалось, так и искал подвох. Если бы напротив сидел сыч, было бы и то легче. Официантка приняла у нас заказ. Едва не раскланиваясь, милым голоском проворковала, что все будет готово чуть ли не через минуту, и ушла на кухню. — Ну, конечно. Меня бы не удивило, если бы повара, узнав, что тут хозяин, заранее подготовили все меню. — Еще раз пренебрежительно обратился ко мне Смолов. — Как тебя зовут? — Аня. — Аня, — повторил он медленно. Я была уверена, что имя мое он запомнил с первого раза. Отличный способ продемонстрировать, что я для него пустое место, и лишить последней уверенности. Только не на ту нарвался. Я хлопнула ресницами, сделав вид, что ничего не просекла. «И где вы познакомились?» – спросил отец Ярославу у нас обоих. «Блин!» Мне и в голову не пришло, что эта легенда нам тоже нужна. — В парке, — ляпнула я первая пришедшая в голову. — В кафе? — одновременно со мной ответил Яр. Я пнула его ногой под столом. Смолов-старший перевел взгляд сына на меня и откинулся на спинку дивана. — Так в парке или в кафе? — На этот раз пнул меня Ярослав. Познакомились в парке, а встретились в кафе. Сказал он настолько спокойно, что я, не зная, что он врет, и не заподозрила бы. Аня обслуживала мой столик, но знакомиться не захотела. А она мне, черт подери, понравилась. Подловила ее в парке, и вот, закрутилась, завертелась. Яр положил ладонь поверх моей. «Хотел, чтобы я женился?» «Пожалуйста». Настолько завертелось, что решил жениться на официантке. Валерий посмотрел на меня еще пристальнее. Из пустого места я, очевидно, превратилась для него в нечто все же заслуживающее внимания. Вернувшаяся официантка принялась расставлять чашки. У меня перед носом появилось мороженое, запахло кофе. А Смолов все смотрел и смотрел. «Горячий будет через десять минут», — проворковала официантка. Никто на нее не взглянул. «Кто твой отец?» — спросил Смолов. «В смысле кто?» «Чем он занимается?» «Он? Он слесарь. Мама — повар. А что?» На его лице не дрогнул ни один мускул. Я расправила плечи, готовая к любым каверзным вопросам. Что там я говорила Ярославу? Откуда я? Мозги были как вата, соображала я с трудом. Так значит, вы решили пожениться, произнес Валерий задумчиво. Хм, раз решили, женитесь. Назначим свадьбу на следующий месяц. Отлично. — ответил Ярослав, и, подобно отцу, откинулся на спинку дивана. Они смотрели друг на друга, а у меня было чувство, что я тут лишняя. Я толкнул Ярослава коленкой. Одно дело его невесты предстать, а другое — вот это все. — Как тебе следующий месяц? — спросил Ярослав. — По-моему, самое то. Я наградила его красноречивым взглядом. — Но... Мы все успеем. Не забивай свою хорошенькую головку. Он обхватил меня за шею и поцеловал. В первую секунду я задеревенела. Губы яра, взгляд его отца и полная неразбериха в голове. Где-то что-то пошло не так. Ярослав поддразнивал. Рука его легла на мое бедро. Платье поползло вверх. «Ярослав!» — прошептала я и отстранилась. Правда, с трудом. Тело начинало жить своей жизнью, разум отчалил, должно быть, вступив с ним в сговор. Он провел по моей ноге и повернулся к отцу. Если на того и подействовало это образцово-показательное выступление, виду он не подал. Сделал глоток кофе, отставил чашку и поднялся. «У меня нет времени. Самолет через два часа. Вечером встреча». «А обед?» — вырвалось у меня. «Вы же...» «У меня нет времени», — оборвал он. М «Да», — посмотрел на Ярослава. «Я передумал. Свадьба будет через две недели. Поэтому через два дня вы должны вернуться. Надо разослать приглашение и все подготовить». «Через две недели?» — вырвалось у меня. М да. — подтвердил Смолов. — Нечего откладывать. Раз мой сын решил жениться, пусть женится. — Ты же решил? — обратился он к Ярославу. — Решил, — бросил Ярослав, с вызовом и насмешкой глядя на отца. Приобнял меня за плечи и заставил привалиться к себе. — Я готова была треснуть его, и треснула бы, если бы не Валерий Евгеньевич. Чем-то он напоминал мне папу, такой же кремень, удав, блин, перед которым каждый становится кроликом. Ничего больше не сказав, он ушел. Я вырвалась из рук Яры и прошипела: "Мы так не договаривались". Он приложил палец к моим губам, убрал и провел большим по нижней. Я сбивчиво выдохнула. "Ваш". Официантка поставил на стол блюдо. «Отнесите все в номер», — сказал Яр и поднялся. У нас изменились планы. Аня! «Я не собираюсь за тебя замуж!» — воскликнула я, как только мы оказались в номере. «Ты говорил, что я должна сыграть твою невесту, а это...» «Что ты хочешь?» — оборвал он меня. «В смысле, что я хочу?» — не поняла я. «За то, чтобы сыграть мою жену. Что?» Лучше я буду продолжать платить тебе. Разоришься, процедила я. Мои проблемы. Да не хочу я, я. Квартиру в Москве хочешь? Треху, в хорошем доме. Зачем мне твоя квартира? Мне что, жить, по-твоему, негде? Разве есть где? Или думаешь, твоя сестра с Хахалем съедут? Я секлась. Сестра с парнем, малогабаритка. В какой-то момент я готова была послать Смолова и вывалить на него правду, как сдержалась, не знаю. Я... Ярослав вдруг чихнул, выматерился и чихнул еще раз. «Да убери ты эту гадину!» — процедил он. Я опустила взгляд. Лялька усердно терлась о ногу Ярослава и, казалось, готова была уйти с ним на край света. «Ты же таблетки пьешь!» Забыл сегодня с этим всем. Он опять чихнул и выругался. Ляль! позвала я. «Ляля! Ляля!» Малышка пошла за мной, и как только она забежала в комнату, я закрыла дверь. «Я люблю кошек!» — сказала решительно. «И что?» «И то!» «То есть ты не хочешь треху в Москве, потому что любишь кошек?» Я промолчала. В дверь громко постучали, и Ярослав, бросив на меня взгляд, пошел открывать. Я плюхнулась на диван в гостиной и сжала пальцами виски. Сегодня был совсем не тот день, чтобы принимать серьезные решения. Выйти замуж за Смолова, а потом... — А что потом? — спросила, когда он снова появился в комнате. — Потом это когда? — Когда мы поженимся. В лучших традициях любовных романов заключим договор, что я должна прожить с тобой год под одной крышей? Или что? А если твой отец скажет, что хочет наследника? — Не знаю. Я об этом не думал. — А когда ты собирался об этом подумать? — воскликнула я. — Твой отец хочет нас поженить через две недели, а ты... Он взял с тележки пиалку и сунул мне. — Остынь. Я посмотрел на него, как на дебила. «Твое мороженое!» Я разочерпнул ложку и сунул в рот. «Ммм, кстати, классное!» «Вот и ешь, расклассное!» В номере запахло едой, но меня больше не тошнило. И мороженое мне больше никто не предлагал. Ярослав присел на подлокотника и принялся за него. «Дай сюда!» — отобрала вместе с ложкой. Он повернулся ко мне. «Сколько проживем, столько и проживем. Чего тебе терять -то? Я вроде не лох, ты тоже ничего». «Спасибо», — ответила с раздражением. «Тебе так хочется сделать что-то вопреки отцу, что ты готов мне квартиру купить за то, что я за тебя замуж выйду?» «При чем здесь отец?» «А что, ни при чем?» Ярослав. Она смотрела на меня своими огромными голубыми глазищами, а я понимал, что мастерский сел в лужу. Подловил, зараза, так подловила. И что в ней такого, чего в других нет? С первого дня царапнула, хоть на вид обычная девчонка. Отвечать ей я не стал, да хрен с ней, пусть думает, что хочет. Глаза жгло, горло першило, проклятая аллергия. Пока искал антигистаминное, разложил себе по полкам. Хочет, не хочет, пойдет за меня. И хрен батя женит меня на дочке своего партнера. Умница, красавица, английский знает, французский и китайский. Докатись оно все. Мне что, на китайском с ней объясняться? Кребовые таблетки нашлись под подушкой. Мелкая засранка. Побрить бы ее налоса. Отец его проклятый аллергией. Я надеялся, что мне эта дрянь по наследству не передастся. Но нет же. Кошек она любит. Аня. Не постучав, я толкнула дверь. Ярослав стоял рядом с постелью, и я против воли бросила на нее взгляд. На мне было самое обычное платье. В моей комнате сидела самая обычная кошка. «Я согласна», — сказала я. Он бросил на постель коробку. — Согласна? — Ну да. Только треха должна быть классная. Дешево я не продаюсь. Он усмехнулся. Я это уже понял. Как я докатилась до такого? Еще зимой все было обычно. Высоченная ель, куча подарков под ней. Ленка, Тим и Ася. Вечно беспокоящаяся обо всем мама и отец неотступно пытающийся нас контролировать, огромный загородный дом, куча банковских карточек. Ярослав подошел ко мне. Я напряглась, заведомо насторожившись. Напомнила себе, что от таких, как он, не стоит ждать ничего хорошего. Если бы я нашла себе обычного парня, мама бы наверняка обрадовалась. А вот отец... Надо привести твоих в Москву. Пока идет подготовка, они как раз успеют погулять по центру. — А без этого никак? — Без центра. Ярослав остановился в десяти сантиметрах, и я опять начала терять контроль над собой, как будто во мне короткое замыкание происходило от его близости. — Нет, без моих я... Десять сантиметров превратились в десять миллиметров. Я силой заставила себя стоять на месте. «У меня есть идея», — сказал Ярослав. «Какая?» — ответила, едва сумев собрать мысли в кучу. «Я согласилась выйти за него замуж. Боже, если бы Ленка об этом узнала, развесила бы уши и открыла рот. Я выхожу замуж за мужчину, которого знаю всего несколько дней и... И, кажется, меня это не пугает». Я точно с ума сошла. Ты когда-нибудь каталась на яхте? Нет. А что? Ничего. Как твоя голова? Моя голова была отвратительна. И далеко не из-за вчерашнего. Чудесные таблетки моего будущего мужа подействовали. Дятлы из мозгов исчезли. Но каша так и осталась кашей. Яр. Начала было я и наткнулась на его взгляд. Что хотела сказать, забыла тут же. Он улыбнулся уголками губ, на щеке появилась ямочка. «Свадебные снимки у нас будут красивые», — сказал он, дотронувшись до моей талии. «Только не вздумай надеть платье торт». «Я вообще не хочу надевать платье». «Придется». Он провел ниже. И я против воли вздрогнула. В глазах его были черти. Блин, я согласилась стать его женой, женой Ярослава Смолова. Анна Смолова. Это ведь звучит. Так, господи, о чем я? Просто предъявлю паспорт отцу, а там... — Надень купальник, — сказал Ярослав. — Раз батя отвел нам два дня, надо провести их с толком.